Крапивинский переулок. Идёт наискосок к Петровскому бульвару, вероятно, также получил название по фамилии одного из домовладельцев. С конца XVI века здесь известна церковь Сергия в Крапивках, которая также называлась церковью Сергия в Старых Серебряниках или в Сторожах. Существующее здание в основе 1678 года перестраивалось в 1702 и 1749 годах. После передачи церкви Константинопольскому патриаршему подворью, 1883 год, на месте домов Причта возвели доходный дом в византийском стиле, 1887-1892 годы архитектор Родионов. Владение номер 2-26 принадлежало князьям Адоевским. Сохранился перестроенный главный дом. Дом номер 3 театрального декоратора Иванова, Скромный образец после пожарной застройки Москвы. Во второй половине XIX — начале XX веков в переулке появились малокомфортабельные строения, в одном из которых жил Белинский. Снесено в 1984 году. Петровские линии. Улица Петровские линии появилась в 1876 году, когда Товарищество Петровских линий приобрело участок земли между улицами Петровкой и Неглинной для устройства проезда и нового строительства. Фактически улицу образуют два почти одинаковых дома. 1876 год, архитектор Фрейденберг. В доме номер один размещались книжный магазин «Знания» и издательство «Кнебеля», что отмечают две доски из черного гранита, установленные в 1980 году, архитектор Воскресенский. В доме номер два находилась гостиница «Россия», которой в начале 20 века пристроили ресторан «Ампир», ныне Будапешт. Улица Неглинная Улица Неглинная до 1922 года Неглинный проезд идет от театрального проезда до трубной площади. Она образовалась в 1819 году над заключенной в трубу рекой Неглинной. В 1789-1791 годах реку перевели из естественного русла в канал, берега которого укрепили диким камнем. Вдоль канала устроили бульвары, впоследствии ставшие частью улицы. Тогда появился дом номер 9-7, перестроенный затем в 1820-е годы и в 1881 году, архитектор Вебер. В 1822 году к владениям вдоль улицы от театрального проезда до Рахмановского переулка прирезали по 8-10 сажений земли, что сузило этот ее участок. Далее от Рахмановского переулка до Трубной площади остался бульвар. Тогда же на улице появилось военно-сиротское училище, в 1863 году сменившееся театральным училищем, теперь имени Щепкина, где учились Ермолова, Садовский, Остужев, Лепешинская, Плесецкая. Улица постоянно затоплялась при разливах реки неглинной Чтобы стимулировать строительство, участки продавали в рассрочку по низким ценам, но с требованием застроить их каменными домами. Близость к Кузнецкому мосту и Петровке способствовала развитию торговли. На улицу выходили Головтейский, Солодовниковский и Петровский пассажи. На участке сундунова с 1808 года существовали неглинные сандуновские бани, полностью перестроенные в 1894-1895 годах, архитектор Фрейденберг. В их состав были включены магазины, в том числе нотный магазин при издательстве Юргенсона. В 1860-е годы в конце улицы открылся ресторан «Оливье Эрмитаж», а в доме номер 20 — дешевые номера Ечкина, сдававшиеся преимущественно студентам университета. Облик улицы в основном определяют магазины и доходные дома конца XIX — начала XX веков номер восемь* тысяча* восемьсот годы архитектор каминский номер 10, пристройка понеглинный* 1876 год архитектор каминский номер 12, банк* 1893-1895 годы архитектор быковский барельефы работы скульптора опекушина боковые корпуса 1927-1929 годы архитектор Жолтовский при участии Гольца. Неглинную пересекает улица Кузнецкий мост. Слева на Неглинную выходят улицы Петровские линии и Рахмановский переулок. Справа Пушечная улица, Сондуновский, Звонарский и Нижний Кисельный переулки, которые круто поднимаются к Рождественке.